«Было раннее утро. Самое время для того, чтобы выбраться из склепа Тутанхамона. Попаданки с вещами на выход. Сначала я хотела часть барахла и денег припрятать в песке под разобранными досками, но потом решила, что путь к тайнику через крышу – это все же слишком, и что лучше пока жить по принципу «все мое ношу с собой». Так что упихнула в сумку скудное имущество, от высохшего халата до полегчавшей бутылки, и выползла наружу. Угу только светает, дождя нет. На рынок еще едут гулка грохача окованными железом деревянными колесами по брусчатке, тележки и телеги. Отличие между ними состояло в том, что первые толкали люди, а вторые тащили лошади. Я была уже причесана, причем спрятала волосы под чепец так, чтобы не выбивалась ни прятки. Юбка помялась, но если особо внимания не обращать, выглядела неплохо. Присев за трубу, привязала сумку веревкой к поясу, чтобы спуститься с крыши без членовредительства. «Мне понадобятся две свободные руки» и поползла задом наперед, к краю. Напоследок огляделась, вознесла молитву Тутанхамону и повисла на краю на руках. Шлепнулась, как и в прошлый раз, на пятую точку. Громко. Встала оправила юбку, отвязала сумку, спрятала в нее полезную веревку и чинно двинулась вниз по лестнице. Тревожило нехорошее, неясное чувство, что меня могут искать. Но на рынок все равно идти было надо. Это сосредоточие местной жизни. И шаль куплю, и еды. Буханка уже давно съелась за пирогами вслед и поищу место, где жить. Удачно, что я шла медленно и осторожно, и что успела купить серую, как хотела шаль, причем спустила цену почти вдвое от изначально названной. Меня настолько пугало, что деньги тают, что я преодолела страх перед торговлей и сумела настоять на своем. Шаль я сразу же накинула на плечи, накрыв свисающей бахромой мою приметную сумку и теперь не спеша двигалась к одежному ряду уписывая очередной шедевр местной луковой кулинарии. Я чуть не поперхнулась, увидев стоящую ко мне в профиль на реале, и в двух шагах от нее Арвиса, застывшего в позе Колумб с бушприта Ниньи, высматривает Америку. Чтоб ему блох в штаны, гвоздь в ботинок и кирпич на голову. Ну что он ко мне привязался? Вот нифига больше делать, на рынке манекеном торчать. Арвис смазнул взглядом по моей перекошенной физиономии с раздутой, непрожеванным куском пирога щекой и выпученными глазами и не узнал. Пронесло. В два шага оказалась у соседнего прилавка с серыми носками грубой вязки и, повернувшись к брюнету спиной, стала их рассматривать. «Чудные какие-то, крючком что ли связаны?» прижала сумку к животу, чтоб не видно было, и потихоньку, незаметно стала смещаться боком-боком прочь. Пока мимо не прошла компания из нескольких громко перекликающихся горожанок, которым я и прибилась с видом, что всегда тут была. Ну и куда мне теперь? Ну ведь выходит, это не блажь. Получается, за каким-то надом я ему нужна. Узнать бы за каким... «Если просто забавляется, охотясь на таинственную незнакомку с опасной вилкой, тогда ладно, а если что-то другое?» Пока крутила всю эту фигню в голове, поняла, куда хочу прийти. В то место, где торгуют книгами и пишущими принадлежностями. И сначала поброжу там, послушаю, что да как, а потом попытаюсь найти какого-нибудь благообразного старичка. Вдруг ему нужна помощница, карандаши точить и пыль вытирать. Искомое нашлось через полчаса. Целых два ряда с книгами в кожаных золоченых переплетах, бумагами, склянками с разноцветными чернилами, рулонами мягкой кожи, с которой белой мукой осыпался мел, какими-то палочками, которые я обозвала для себя стилосами, перьями, вощенными дощечками. Вот только нехорошо, что женщин, кроме меня, в ряду и не было. То ли среди населения Реалеи, Не водилась любительниц изящной словесности, то ли те, кто читает на ночь глядя, не встают рано поутру. Я устроилась на поставленном на попа чурбаке, невдалеке от показавшегося мне незлым торговца книгами средних лет, и приготовилась ждать. Все равно делать было нечего. Услышанные разговоры, увы, не давали ничего. Слова произносились слишком быстро, сливаясь в длинные, совершенно непонимабельные фразы. А еще говорят метод погружения. У меня уже голова трещит, а толку никакого. Ладно, сижу, жду. Все равно заняться больше нечем. Если ничего не выйдет, попробую ближе к вечеру снова ткнуться в плотяной ряд. Может, этот фанат экстравагантных дамских костюмов слиняет куда-нибудь? Вот только нехорошо, что на меня уже косятся. Сейчас как спросят что-нибудь? Сиалиу нетер? Ух ты, поняла. Спрашивают, что мне здесь надо. Вроде мужик не злой, скорее интересуется, чем сердится. Отвечаю. Миа и стили. Я жду. Сиалиу и стилер? Вот привязался. Миа нетер, -э Киратас Олвелдис. «Мне нужны работа и знания». Книготорговец озадачился. Осмотрел меня с ног до головы, хмыкнул. «Истилер!» «Ух ты! Это он серьезно? И поняли ли мы друг друга?» С легким сомнением оглядела коренастого дядечку лет сорока в кожаных штанах, в сапогах до колена и темной заношенной куртке. Как-то я не так представляла себе своего гипотетического учителя. «Ну да ладно!» «Мне бы словарь хотя бы до пары сотен слов добрать, а там уж сама разберусь». Впрочем, через час моего терпеливого сидения на чурбаке выяснилось, что продавец меня тоже в ученицы брать не собирался, а решил сосватать своему клиенту. Когда я увидела, кто идет по книжному ряду, у меня челюсть отвисла. Точная копия нашего профессора Куксина, читавшего первым курсом «Математический анализ», а старшекурсникам какую-то заум про стохастическое что-то там. И плащ того же черного цвета висит таким же балахоном, почти брат-близнец. Я настолько оторопела, что чуть не выдала вслух. «Борис Ефремович, неужели вы тоже в мусоропровод упали?» Данная пространственно-временная версия Куксина остановилась напротив моего дядьки и что-то заторобанила на местном. «Жуть!» Даже интонации похожи. Стало в спешном порядке вспоминать, чем известен Куксин, кроме полного неприятия халтурщиков, халявщиков и прочих баранов. Впрочем, таких у нас были единицы. У нашего репутация была на уровне, и дядька, в общем, был строгим, но не вредным. Может, это и не ко мне, но на всякий случай сделала умное лицо интеллигентной девушки и стала спокойно ждать. Дождалась. В меня ткнули пальцем, а потом тем же пальцем подманили поближе. Куксин-2 придирчиво оглядел мой наряд. Впечатление тот не произвел. Потом заглянул в лицо. Хмыкнул. Я со своей стороны пыталась сообразить, как бы мне выдать, если не свет знания в очках, то хотя бы искру разума. Вот такое выражение физиономии этому соответствует? Закончив осмотр, К-2 как я его уже окрестила, выдал мне тираду вопросов, из которых я разобрала только первые сия, -сия» И застыл в ожидании ответов. Спокойно посмотрела ему в глаза. «Мия, Ириме! Мия не эти! Киратас Олвейлдис! Ну, что могла, то совершила. Ждем эффекту». Мио Каренус, Вздохнул к 2 И, о чудо, поманил меня за собой. Глава пятая. Вывод «То место в тексте, где вы устали думать». Афоризм маца. Топали мы долго. Мне показалось, что через весь город. Каренус изредка оборачивался проверить, иду ли я следом. Кивал, но молчал. Я держалась в кильватере, подбатривая себя мыслями о том, как мудро поступила, что не оставила вещи на чердаке, «Сейчас бы мне не найти тот склеп под страхом падения в очередной мусоропровод, с вываливанием поселить орочьи степи. Вторым поводом для оптимизма стала удобная обувь. Фиг бы я поспела за К-2 вверх по вымощенной булыжникам улицы на своих шпильках». «Наконец, марафон по брусчатке закончился». Оказалось, что в верхней части города расположен большой парк с раскиданными по нему серыми, украшенными зубцами и стрельчатыми окнами четырехпятиэтажными корпусами, в которых я безошибочно распознала местную альму-матер. Ну, еще бы, столица державы, тут такое иметь просто положено. Мы пересекли несколько зеленых лужаек, на которых валялись студиозы в черных хламидах. Я хмыкнула. Кто с учебником, а кто с бутылкой. Ничто из века в век не меняется. Еще поворот, и Каренус подошел к забору, прикрытому чем-то стриженным вечно зеленым. Я почему-то подумала о Тисе. Достал из кармана ключ размером с пол ладони, отпер калитку и, не обращая на меня особого внимания, направился к двухэтажному флигелю. Я послушно потрусила следом. Вообще, пока мы шли, Я крутила головой, как заведенная, и поняла, мне тут нравится. В первый раз с тех пор, как выпало в это измерение, стало легко на сердце. Может, все не так уж и плохо, и потом, если бы я сама искала дорогу домой, именно сюда бы я и пошла в первую очередь. Так что пока обстоятельства не покажут обратного, буду считать, что мне повезло. Второй ключ отпер входную дверь. Похоже, что до нашего прихода дом был пуст. Во всяком случае, изнутри никто не поинтересовался, кто там топает в прихожей. С интересом огляделось. Симпатичненько. Кафельный пол из темных плиток. Деревянные панели на стенах. Деревянные темные резные балки на белом отштукатуренном потолке. Рогатые вешалки у стен. колошницы, на которых вперемешку красовались сапоги, ботинки и тапки. Дверь направо, дверь налево, впереди деревянная лестница. Слева от нее несколько ступеней вниз и еще одна закрытая деревянная дверь. То ли в чулан, то ли на задний двор, кто знает. Ступени справа поднимались на второй этаж и терялись за поворотом. Мой новый хозяин рассеянно потоптался на половике. Наверное, в детстве мама ему велела вытирать ноги и, махнув мне рукой, двинулся наверх. Я повторила его ритуальный маневр с ковриком и пошла следом. Лестница скрипела под нашими шагами. Площадка наверху переходила в короткий коридорчик с тремя дверьми. ме ткнул к 2 пальцем в одну и, пройдя еще несколько шагов, в другую. Лео толкнул дверь. Я протиснулась мимо. Чтобы не коснуться Каренуса, зашла в комнату. И чихнула. Пыль тут лежала с прадедовских времен. Зато имелись настоящее окно с непонятного цвета занавесками и кровать. Захотелось завизжать и подпрыгнуть, но сдержалась, а то подумает, что подобрал буйно помешанную и выгонит. Кадва хмыкнул, сдвинув домиком кустистые брови, и сообщил, что я работаю, а он учит. А еще, что он ждет меня через 20 минут. Точнее, ждет, И двадцать я разобрала. А вот в чем они тут меряют время, было пока для меня загадкой. Поэтому решила, что выйду, как управлюсь. А именно с лупую, заначенный в сумке пирог, запью его из бутыли, отыщу ночной горшок, который, согласно канонам, должен иметься где-то под кроватью, и переплету косу. Волосы в клятых шароварах за что-то зацепились и жутко тянули. Пока занималась всем этим, осмотрела помещение. Небольшое, метра три на четыре. Занавески изначально голубые, но сейчас выглядят серыми. Похоже, комната пустовала годами. Окно с деревянной рамой. Переплет делит стекло на маленькие квадратики по 4 в ряд. Два на правой створке, два на левой. Под окном выступает край крыши. Если надо, смогу выбраться. Оглянулась. На двери есть крючок. Тоже хорошо. Значит, можно спать спокойно. Хотя к 2 озабоченным не выглядел, но кто знает. После краткого знакомства с нравами реалии даже ношение пояса верности с амбарным замком и шипами по периметру не показалось бы мне лишним. Подошла к кровати. Ага, толстый неровный матрас, набитый чем-то вроде шерсти. Две подушки. Непривычные квадратами, а валики. Есть шерстяное же одеяло. А вот белье отсутствует. Надо поискать. А куда можно положить вещи? Вон в тот гроб, повапленный у стены. Гмм. Зря я так шкаф обозвала, ибо угадала. Конструкция, прилично выглядевшая снаружи, изнутри была перекошена. Похоже, шпеньки, державшие верхнюю полку, куда-то делись. И стоило мне открыть дверцу, как тяжелая доска поехала вниз, грозя треснуть меня по макушке. Ладно. Такое я починить смогу, но все равно он весь изнутри в пыли и паутине. Класть что-то туда сейчас чревато авральной стиркой потом. И вопрос, куда спрятать мой денежный запас? Носить с собой или все же можно найти тут укромное место и не таскать лишних полкило материальных ценностей? Как временное решение, запихнула сумку в дальний угол под кровать. Потом отряхну. С собой решила взять только мой лист бумаги и карандаш. Общаться же как-то надо. Похоже, я провозилась дольше, чем нужно. В дверь раздался стук. Приятно, ведь я не закрывалась, а К-2 постучался. Может, профессура в этом учебном заведении монахи? Может случиться такое счастье? Кстати, рассматривая город сверху, я невольно обратила внимание на то, что никаких сооружений, которые можно принять за культовые, в пейзаже не видать. Ни крестов тебе, ни серпов с молотами, ни звезд, ни полумесяцев. То, что выглядело как дворцы или маленькие замки, попадалось, а вот храма или церкви нет. Хотя, может, они тут в катакомбах молятся? Или басы в полнолуние на морском берегу? Кто знает? Открыв дверь, приветливо улыбнулась. Кадва сделал жест рукой, показывая, что мне надлежит следовать за ним, и потопал вниз. Спустившись с лестницы, повернули направо. В дальней стене большого, несколько захламленного хола имелась дверь. В кабинет. Размером почти в три моей комнатухи, с несколькими креслами, стеллажами с книгами, по всем стенам и массивным, больше моей кровати, столом у окна. На столе лежал раскрытый том устрашающего вида. Габариты талмуда наводили на мысль о достословном молоте ведьм. Рядом куча бумаг, пара чернильниц, стакан с перьями. В общем, творческий беспорядок. Кадва сел сам, усадил в кресло напротив меня и уставился в упор, очевидно прикидывая, что со мной делать. Вот вопрос. Если я вылезу со своими инициативами, он будет рад? Или сочтет это наглостью. Наш Куксин любил студентов, проявляющих сообразительность, а этот? Ну, не рискну, не узнаю. Вздохнула, чуть кашлянула, привлекая внимание. Ириме реме не миа велди, возвестила я о том, что понимания от меня ждать не приходится, и из бумаги зачитала те слова, которые успела узнать за три дня.